Глава 17. Шёл третий час, а они по-прежнему сидели на кухне у Симона Фишера. «Кто-нибудь хочет энергетик?» — спросил программист и разом опрокинул в себя целую банку. «Боже милостивый!» — отозвалась Лаура. «Тебе плохо не будет?» До этого Симон уже управился с двумя такими банками. После первой он предложил Лауре и Тейлору перейти на «ты», Симон ей нравился. Он был умён, лёгок на подъём, и его не пугала работа в столь поздние часы. «Меня так просто из строя не вывести. Энергетики для меня как эликсир жизни!» Он хитро улыбнулся и подмигнул Лауре. Его ноутбук издал несколько пронзительных сигналов. Симон поспешно нажал несколько клавиш. «Простите, что так долго, но мой лаптоп не такой мощный, как наша машина в отделе». Он напряжённо вглядывался в экран, а затем, неожиданно подскочив, крикнул во весь голос. «Есть! Это тот же самый тип! Сто процентов! Сами посмотрите!» И развернул ноутбук так, чтобы Лаура и Тейлор могли в него заглянуть. Экран был разделён на две части. Слева располагался снимок с камеры наблюдения при больнице, Справа тот, что был сделан перед супермаркетом и размещен в участке, где работал Тейлор. Кто-то из его коллег занимался похожим делом. Примерно три недели назад возле мусорных баков супермаркета было найдено тело женщины. Преступник попал в поле зрения камер и, как и в их случае, воспользовался тачкой. Полиция пока не смогла не распознать следов преступника, не установить личность убитой. Расследование вот уже несколько дней стояло без какого-либо продвижения. Женщина примерно 26 лет, длинные каштановые волосы, зелёные глаза. Судя по одежде, речь могла идти о проститутке. Впрочем, следствие в этом направлении не принесло результатов. На обоих снимках фигурировал человек с садовой тачкой. Росты телосложения были идентичны. Это почти наверняка тот же самый тип. Есть сходство в одежде. Бейсболка и ботинки кажутся те же самые. Даже тачка с виду одна и та же. Конечно, это может быть такая же модель, но, как по мне, выглядит маловероятным. Симон наложил соответствующие фрагменты один на другой и приблизил изображение. «У нашего преступника, похоже, слабость к мусорным бакам», заметил Тейлор. Лаура вздохнула. «Похоже на том. Значит, теперь у нас две убитые и одна похищенная. И кто знает, сколько всего жертв на его совести». «По крайней мере, в базе данных больше нет случаев с телами возле мусорных баков», сказал Симон, не отрываясь от экрана. «Конечно, я не знаю, как регулярно коллеги вносят свои дела в базы, но за последние шесть месяцев ничего нет». Учитывая нынешние завалы по делам... Коллеги не особо себя утруждают, ответил Тейлор. Это во всяком случае у нас. Не знаю, как обстоит в земельном ведомстве. Лаура пожала плечами. Думаю, примерно так же. Значит, нельзя исключать, что есть и другие жертвы. Она выругала себе под нос. Ева Хенгстенберг пропала три дня назад, и оставалось надеяться, что преступник не наращивал темп. У Лауры всё сжалось внутри. Зачастую происходило обратное. Стоит убийце войти во вкус, и он уже не может остановиться. Временные промежутки сокращаются, человек становится одержим, а удовлетворение после очередного убийства угасает всё быстрее. Лаура пролистала акты, взятые в участке Тейлора. Протокол обследования был похож на отчёт о вскрытии Лены Рэймон с одним отличием — покойная в течение длительного времени перед смертью, очевидно, не подвергалась побоям. Хоть у нее и наблюдалось несколько старых ушибов, серьёзных травм не было. Но указательные пальцы жертвы свидетельствовали об ином. Оба они были сломаны, вероятно, вследствие ударов молотком. По оценкам эксперта, это произошло в период от 3 до пяти дней перед смертью. При этом, как и в случае Лены Рэймон, Суставы не пострадали. Смерть наступила также в результате отравления цианистым калием. Лаура перевернула страницу. Очевидно, убитую никто не разыскивал. Сопоставление стоматологического статуса ничего не дало. Обследование не выявило вставных зубов, лишь несколько пломб и множественный кариес. Лаура задумчиво взглянула на правильное лицо женщины, которая даже в смерти не утратила своей привлекательности. «Её он тоже увёл из больницы?» — спросила она и сделала пометку в блокноте. «Нужно поговорить с доктором Гэбауэр. Возможно, преступник выискивал жертв исключительно в той больнице». «Не исключено», — отозвался Тейлор, — «но сейчас надо ехать домой. Тебе нужно поспать». Он показал на часы. «Время почти три». Лаура кивнула. «Попробуешь найти убитую в сети?» — спросила она Симона и положила фотографию на стол. «Окей, посмотрим, что выдаст мой софт, хотя на распознавание лиц уйдут сутки». «Спасибо. Доброй ночи». Лаура и Тейлор вышли из квартиры и спустились к машине. «Хочешь, поедем ко мне?» — спросила Лаура и устало улыбнулась. Дейлор поцеловал её больше всего на свете. Не прошло и 30 минут, как она уже крепко спала в его объятиях.